Меж мирами. Я здесь. Я вообще всегда здесь, но сейчас все, что относится к настоящему, меркнет и рассеивается. На миг Мэтью предстает призраком, прозрачным и бесплотным, и вот его уже и нет. Дорога, дома делаются расплывчатыми, потом исчезают. Остается только лошадь. Она идет навстречу мне, рассекая воздух ослепительной яркой полосой. Движется медленно и плавно, пышет белым светом и грива ее развивается на ветру. Я знаю, что увижу, если оглянусь по сторонам. Теперь я все вспомнила. Каждый сон, который не был сном. Я на люте. Думаю, их, сияющих, похоронили не на скале Иосифа, а здесь — на самом острове, в роще, глубоко-глубоко. Они вырастают из-под земли двумя белыми масляными каплями и принимают облик людей, как будто бы специально, чтобы облегчить мне восприятие, сгладить различия. Они ждут. Я должна сделать выбор, хотя, по сути, выбора у меня нет. Отсюда не сбежать. Спрятаться тоже негде. Все решения, которые я принимала, Даже в Америке были лишь попыткой убедить себя в том, что я управляю собственной жизнью. Теперь я это понимаю. Неважно, что я делала. Любой поступок вел меня сюда. Удивляет лишь, насколько я этому рада. Мир сияет, и я имею в виду не только ослепительный белый свет. Сам люд сверкает невероятной изумрудной зеленью. От лазури небес больно глазам, Цветки утёсника переливаются золотом. Цвет есть даже у ветра. Он вьется вокруг лиловыми завитками, словно обнимает за плечи. Они ждут. Я иду к ним и в такт каждому шагу повторяю «да». «Да!» Пока обступающие меня молодые деревца не сменяются древними дубами, я не оказываюсь перед жертвенным камнем. Опускаюсь на колени. Поверхность камня холодит мне лоб. «Чарли», — смутно думаю я, «Эмма». Я мать. Я делаю это ради них. Боги встают по бокам от меня двумя сияющими колоннами, и я плачу от радости, даже когда они поднимают надо мной камень, даже когда наносят удар за ударом. Даже когда моя голова взрывается нестерпимой болью, я источаю лишь свет и наслаждаюсь восхитительным забвением.